Глава 6. Как и говорил Сойн, огромное количество снарядов попало мимо. Каким-то образом радиотехники противника перехватывали контроль над снарядами и отклоняли их. Но все равно это им не особо помогло так как в конечном итоге минут через 20 цель этих ударов была достигнута. Два участка 15 пятнадцатиметровой в ширину стены были уничтожены до такой степени, что можно было пешком по земле пройти в город. Плюс еще Макс со своим другом помогли в этом процессе, добавив ракетами по этим точкам, хотя изначального плана они не знали. Для меня же это было раскрывшимся окном для возможностей. Противник на нас валил постоянно. Подкреплений у него было невероятно много. Так что, пока они не наведут мост на этот участок стены, попасть никак не смогут. А для этого нужна инженерная техника, которой у противника практически нет в городе. Но сам обстрел был невероятно мощный. Мне буквально пришлось вцепиться когтями в пол стены, чтобы меня не сдуло взрывными волнами, которые буквально каждую секунду возникали с разных направлений. Лиса же постоянно использовала свои способности и не только для того, чтобы прикрывать себя и Ивана от ударных волн, но и несколько раз ей приходилось перенаправлять снаряды, которые грозили накрыть нас и похерить всю операцию. Благо, что у меня и есть такой чудесный союзник, который способен делать это. Иначе было бы худо. Но времени отдыхать у нас практически не было. Хотя нужно было. Я в прямом смысле слова был вымотан. А общее количество подконтрольного вещества просело до 15 единиц. Что довольно мало, учитывая, что некоторые способности могут жрать до 12 единиц. Поэтому первое чудо-таблетка отправилась в рот, чтобы тут же пополнить счетчик до 23. Нужно быть осторожнее. Тяжело вздохнул я, держа в ладони остатки, снова активируя свой шлем. После чего уселся на пол и, повернув голову, спросил у своих соратников: Вы как, не пострадали? Только нужно отдохнуть. Устало. Даже практически истощенно проговорила Лиса, после чего сделала несколько шагов, нашла безопасное место за надстройкой и легла. Я посмотрел на нее и повторил то же самое. Никто не говорил, что даже после такого по нам перестанут работать. Тех же снайперов у правительства планеты, точнее уже можно сказать официально бывшего правительства полным-полно. Практика это доказала. В бою мне несколько раз отрывало или вырывало те или иные части тел. При этом я успевал засекать выстрелы, но вот отреагировать не успевал. Кинетическая энергия была огромной, и, соответственно, скорость полета пули тоже. Иван в конечном итоге тоже улегся, и меня это почему-то развеселило». До сих пор по всей округе слышался треск выстрелов, звуки разрывов от тяжелых и больших снарядов, гудение лазерных орудий и снарядов. А мы трое просто лежим и отдыхаем посреди этого хаоса. Какой-то сюрреализм. Мозг отказывался нормально воспринимать такое, данную действительность. И мой смех в итоге подхватили все. Даже Алисия, которую я считал замкнутой. Видимо, что-то в ней снова сломалось. И стержень непробиваемости начал сгибаться, снова позволяя ей стать той самой дамой, которую я встретил почти в самом начале своего пути. «Как-то не верится, что я выбрался из той тюрьмы примерно полгода назад». Когда мы успокоились, как-то невзначай проговорил я, смотря на то, как шустро набирает скорость точка на небосводе. «Столько всего произошло. Даже как-то и непонятно». «Что это дело наших рук?» «Просто вышло так, что не хватило лишь маленького давления», — начал философски рассуждать Иван. «Накопление противоречий всегда начинает склонять чашу весов в одну сторону, а действия тех или иных лиц — в другую. Но мы начали давить именно туда, где противоречий было больше всего, из-за чего образовался эффект снежного кома». Проблемы у правительства все копились и копились. Они старались действовать своевременно, о чем говорит ядерный удар по тому вулкану, но все равно у них ничего не вышло. Они допустили наш прорыв, что в итоге привело к тому, что мы освободили первых людей из-под гнёта системы. А все дальнейшее было закономерным. «И что же тебя такого умного в роддоме не украли?» — спросила Лиса, но было слышно, что она пытается пошутить. Из-за чего я улыбнулся, мне это было в какой-то степени приятно. «Для вас оставили», — усмехнулся парень. «А вообще, хотел бы я хоть когда-нибудь пожить нормальной жизнью? Завести семью?» «С надеждой и радостью встречать каждый новый день?» «А не с мыслями о том, чтобы все это дерьмо поскорее закончилось». Устал. Честное слово, последние несколько месяцев были просто... Каким-то адом. Череда ненависти лишь ради ненависти. Вообще-то, мы выполняли важные задания для обеспечения безопасности мирных жителей. Повернулась на бок леса, чтобы видеть нас обоих. Захват топлива позволил нам совершить большое количество рейсов. Да, завод по переработке в итоге оказался уничтожен еще до нашего прибытия, но то, что мы захватили, открыло нам множество возможностей. «Так мы смогли добыть сведения о точном местоположении этого города, спасти огромное количество мирных жителей из разных городов, да и Сатра, сколько нам удалось спасти таких же, как и мы». «Тут ты права», — подметил я. «Мне больше всего понравилась реакция мирника с одного континента на жителей другого. Они ведь действительно не знали, что на мертвом Сатра может быть жизнь. Она там была, оказывается, очень бурной». Но в любом случае нужно будет еще проведать обстановку. Особенно то место, откуда вы родом. Я все же хочу проверить тот бункер. Он выглядит больно древним. Но подозреваю, что там не все так чисто, как кажется. Я находила информацию, кстати, по этому поводу, столикой с легким -с легким налетом интереса в голосе продолжила говорить лиса, что опять вызвало у меня улыбку. Благо она этого не видела. Мы были в шлемах. Города действительно были построены над древними бункерами. Это была планета ныне погибшей цивилизации. Они существовали порядка 2 миллионов лет тому назад. Причина их исчезновения никому не ясна, даже нашим галактическим соседям, которые сами бороздят просторы космоса всего на пару тысяч лет больше, чем мы сами. Некоторые из них. То есть, грубо говоря, по масштабам космоса и времени – «Все цивилизации в нашей галактике достаточно молодые», — нахмурился я. «Это не есть хорошо на самом деле. Значит, что-то уничтожало всю развитую жизнь. Я встречал записи о том, что человечество уже придумывало такое развитие сюжета в играх даже еще до... в прошлой эпохе. В начале последнего века было что-то похожее, но мне не верилось в это». «Хотя, похоже, кто-то просто что-то знал и решил на этом сыграть для получения прибыли». «Чёртовы коммерсанты!» — фыркнула Алисия, что уже было больше на нее похоже. «А может, таким образом разработчики той игры решили предупредить человечество?» — повернулся также на бок Иван. «Может, они нашли какие-то древние записи на Земле и решили рассказать о катастрофе таким образом?» Звучит безумно, но все же, вариант-то возможен. На нашей родной планете тоже находили что-то необъяснимое, о чем решили помалкивать? Это, увы, мы уже не узнаем. Пожалуй, плечами, все так же лежа на спине, увидев снова на небосводе точку космического корабля, который опять начал стрелять по каким-то целям внизу. Время-то давным-давно прошло. Теперь мы в какой-то степени творим историю. «Да, для всего человечества это лишь краткий миг, наш бунт на этой планете, но в какой-то степени об этом точно будут говорить на будущих уроках истории. И уже одно это греет душу». «Только смотря, в какой интерпретации будут говорить», — хмыкнул Иван. «Если победят в гражданской войне Греи, то нас будут поливать грязью». «Если Реды и Вайты, то просто нейтрально скажут, что воспользовались возможностью и завоевали себе свободу». «Тоже верно», — вздохнул я. «Черт, как все болит-то, Такое ощущение, что я снова стал обычным человеком. Даже как-то не верится в это. Хотя, если тут появится еще несколько десятков противников, я с радостью их прирежу. Вот что-то просит внутри этого». «И понимание того, что цель близка, также заставляет меня ускориться». «Ты жесток», — усмехнулся Иван. «Сказал тот, кто несколько дней назад целый гарнизон с помощью своих тварей вырезал». «Три тысячи человек!» — повернул я голову в его сторону. «И ты еще про меня говоришь, что я жесток?» «На моем счету, наверное, даже двух тысяч убитых нет, а ты за один рейд убил больше». «Технически говоря, это не я убил». Еще больше насмешливых эмоций было в его голосе. «Это твари убили, а то, что они были под моим контролем, ну, это уже нюансы. Я же свои руки не морал. Как именно там умирали солдаты, я не видел. И вообще, мы к ним тогда пришли договариваться, а они от тебя, в прямом смысле слова, одни ботинки оставили». Меня передернуло от одного воспоминания, как по мне ударили из какого-то особо мощного лазера. Не напоминай. И не одни ботинки. Там еще руки и голова остались. Благо я успел отреагировать и смог перераспределить подконтрольное вещество в теле. Восстановился быстро. Дальше я просто лежал и молчал. Иван и Алисия о чем то буднично переговаривались, Вспоминали прошлое, рассуждали об истории. Я больше не лез. Мне нужно было понять, как действовать дальше. С помощью Сойна мне удалось достать карту города. Он ее отснял и перевел в схематический план, так что нужно было многое проверить. Жаль, что нет карты сети подземных коммуникаций. Это сильно бы упростило дело. Но в любом случае нужно продумать хоть на несколько шагов вперед свои действия. Первое, что нам нужно, спуститься вниз. Больше карабкаться по стене я не хочу, но этого и не требуется. Тут есть несколько подъемов с лестницами. Как я понял, по ним и спустимся. Да, много ступенек. А лестницы я не особо люблю, но лучше так, чем снова этих двух на себе тащить. Внутри сто процентов все будет заминировано. Если бы у нас были твари Ивана, смогли бы их пустить вперед. Ими же... Разрядив все ловушки. Но такой роскоши мы себе позволить не можем, ввиду отсутствия живого тарана. Он практически весь был израсходован. Остались только те, которые пробираются в данный момент под землей, и уже частично, судя по звукам, вырывались на поверхность. Хотя сейчас, наверное, вырвалась уже большая часть монстров, и кошмарит защитников там, позволяя нашим бойцам немного отдохнуть. Дальше нужно будет найти логические узлы и нарушить их работу. Точки прорыва мы и так создали. Через бреши в стенах наши смогут пройти. Вот только врага тут неизвестно сколько. Так что нужно сорвать их попытки быстро маневрировать среди городской застройки. По крайней мере, на ближайших подступах к нам». Ну а дальше будем думать уже по ходу развития операции. Если нам удастся закрепиться в городе, то это будет один план действий. Если у наших не получится, то придется действовать совершенно иначе. В первом случае обеспечивать планомерность прорыва. В другом самим быстро мчать вперед. Но это потом. Сперва нужно спуститься вниз и разобраться с теми, кто внизу нам в данный момент мешается. Сойн! Пока корабль был над нами, решила я связаться с его капитаном. «Можешь передать Максу и его товарищу, чтобы они забрались на стены возле проломов и обеспечили зачистку тех мест? Их вооружение как раз годится. Тут особых укрытий наверху нет!» «Передам», — спокойно сказал он. «А ты как сможешь спустись вниз и уничтожь, пожалуйста, пункт управления противокосмическими орудиями? А то они сильно больно мешаются!» Уже половину щита у корабля сняли. Если найду, то обязательно уничтожу. Конец связи. Конец связи. Сказал я и выключил канал, в котором и так уже была тишина. После чего сел на колени и сказал уже своим. Итак, ребятишки, как только вон там, показал я сначала в одну, а потом и в другую сторону рукой, и вон там появятся песы, «Мы сразу бежим в сторону ближайшего спуска». «Понятно?» «А дальше?» — уточнил Иван. «А там по обстоятельствам», — усмехнулся я. «Итак, на счёт три смотрел я на тактическую карту, где заметил приближение песов «Три... два... один...» «На стенах! Вперёд!»